Ист Джексон открыл глаза, глубоко вздохнул, толкнул Натали в бок. «Просыпайся. Я голоден. Еда есть?» «Еда? Конечно!» «Она вскочила, набросила халат. Лежи, сейчас приготовлю. Хочешь выпить? Виски, джин? Тащи все, что есть». Натали убежала на кухню. Через пару минут Джексон встал, оделся, взглянул на часы. 25 минут третьего. Из кухни донесся запах жарящейся ветчины. Выглянул в гостиную. Убедился, что Натали возится у плиты, быстро прошелся по полкам шкафа. На верхней нашел золотые портсигары-зажигалку, шкатулку с ниткой жемчуга и двумя недорогими колечками, запихнул добычу в карман. Затем вышел в гостиную, замер у кухонной двери. Вкусно пахнет. Натали благодарно взглянула и улыбнулась. — Четырех яиц хватит? — Вполне. Она протиснулась мимо него и накрыла стол. — Ты не перекусишь? Джексон видел, что она поставила лишь одну тарелку. «Я не голодна. Все готово. Садись». Джексон набросился на еду. Отменная яичница. Жаль, нет кетчупа, но не все сразу. Натали забралась на кушетку, наблюдая за тем, как он ест. Нежность в ее взгляде не оставляла сомнений. На крючке. Проголодался. Джексон поднял голову. «Есть малость, как и ты». Наталия покраснела отвела взгляд в сторону. — Чего стесняться? Гость ослепительно улыбнулся. — Природа! Против нее не попрешь. — Пожалуйста, не надо об этом. — Почему? — Что здесь особенного? Ис встал. — Мне пора. — Благодарю за все. Мне у тебя понравилось. Пальцы Натали сжались. — Ты не хотел бы остаться? — прошелестела она. — Ужасная ночь. Холод, мрак. Если хочешь, оставайся. Джексон покачал головой. — Берлога ждет меня. Двинулся к выходу. «Мы еще увидимся», — прошептала Натали. Наконец-то! Джексон сделал вид, что задумался. В капкане. Трудно сказать. Всякое бывает, не так ли? Пока. И прежде чем Натали успела открыть рот, исчез за дверью.